Виктор. Лечение Иста протекало довольно медленно, но я прекрасно понимал, что здесь нельзя торопиться. На кону стояло слишком многое. Допустим малейшую ошибку, и наш мир может навсегда остаться без энергетической подпитки, что грозит ему неминуемой гибелью. Если можно так выразиться, то Ист это душа планеты, без которой она погибнет. Вытащи из человека душу, и он умрет. Здесь было все то же самое, только душа в миллионы раз больше и сильнее, и мне было нужно исцелить эту душу. Что-то отравляло Иста, и мне необходимо было разобраться с этой отравой. При нашем знакомстве Ист не показывал, насколько ему плохо, но в конце разговора он уже больше не мог крепко стоять на ногах, не мог скрывать, что страдает все его тело было покрыто язвами сквозь которые утекала энергия и утекала она по сотням каналов что вели куда то очень далеко за пределы нашего мира сперва я думал что это дело рук сантера, но он находился где то совсем рядом где то на земле восстанавливаясь и накапливая силы иначе он просто не смог бы связаться со мной да и не смог бы он помочь мне из за пределов нашего мира чем дольше я работал с истом тем больше начинал понимать, как все устроено. Я занимался тем, что пропускал через себя каждую частичку источника, очищая его от всего чужеродного, обрывая каналы, высасывающие из исто силу. Каждый уничтоженный канал бил по мне, по моему настоящему телу, и если бы не идеально божественное тело, я уже давно бы был мертв. Еще после уничтожения первого канала, а их были тысячи, Никто, кроме меня, не мог помочь источнику. Хранитель принял правильное решение, доверившись мне. Общаясь с Истом, я все больше узнавал о нашем мире, о том, что было раньше, о первом хранителе и его последователях, о том, что мы и еще одиннадцать миров находимся под защитой очень могущественных сил. Ист не знал, что это за силы, но они скрывали наши миры от остального мироздания. Я сразу же вспомнил слова Сантера о том, что в наш мир невозможно попасть, и сделал он это только благодаря мне. Ист появился уже после того, как все барьеры были установлены, и очень долго он пытался просто осознать себя, понять, кто он и для чего нужен, а затем Ист увидел первых людей, их попытки бороться с суровым миром, и он решил помочь им, поделиться с ними своей силой. Именно в тот момент Источник и пробудился. Планета начала постепенно насыщаться энергией, все больше и больше начало появляться одаренных. Все это время Ист наблюдал, тайно пытаясь помогать людям, но он был весьма ограничен в своей помощи. Кроме энергии, Ист больше ничего не мог дать людям. Источник скопил много знаний о планете за то время, пока пытался осознать себя и хотел поделиться этими знаниями с людьми. Тогда и появился первый хранитель. Большинство оставленных им записей были откровениями Иста. Можно сказать, что развитию своей цивилизации люди обязаны мировому источнику, во всех смыслах. Он создал все на планете и вдохнул в нее жизнь. Он не позволял развиваться крупным конфликтам и всегда следил за тем, чтобы люди не стояли на месте и продолжали развиваться. Ради этого Ист и сам постоянно развивался. До того момента, пока не началась утечка энергии. После этого Ист бросил все свои силы на решение этой проблемы, но единственное, чего он смог добиться, замедлить этот процесс. Остановить его так и не вышло. Пакту Юнг говорил, что источник заболел совсем недавно. Но это было не так. Первый канал, начавший выкачивать из него энергию, появился уже очень давно. Просто сейчас таких каналов стало нереально много, и Ист уже не мог справляться с энергопотерей. Хранитель заметил это только когда Ист начал стремительно слабеть, и никто ему не мог помочь справиться с этой проблемой. Никто? Кроме меня. Впрочем, и сам Ист не знал этого. Как оказалось, первый хранитель был особенным одаренным. Даже сейчас его способности показались бы чем-то невероятным. Он обладал возможностью управлять временем, мог заглядывать в будущее, передвигаться по временной оси вперед. Именно так хранителю удалось предсказать болезнь источника и появление целителя с бессмертным телом. Ну а дальше всем последующим хранителям необходимо было в нужный момент найти такого целителя. И тут появился я. Совершенно неожиданно для всего мира, последний член сгинувшего рода. Моих способностей, продемонстрированных во время драки зверя и бастиона, вполне хватило, чтобы заинтересовать пакту Юнга, после чего люди корпуса начали искать информацию обо мне. И они ее нашли. Нашли абсолютно все. И о том времени, когда родители еще были живы, и о том, когда я попал в руки Киангу, вообще все. Эту информацию я смог получить, случайно подключившись к одному из каналов ИСТА. В этот момент я словно оказался в огромном информационном поле. Здесь хранилась абсолютно вся информация, которая была доступна человечеству. Но как с ней правильно работать, я не знал. Да и разбираться времени совсем не было. Нужные данные просто всплыли у меня в голове, после чего я поспешил убраться отсюда. Нагрузка на мозг была колоссальной. Даже моей регенерации не хватит, чтобы продержаться в этом месте больше секунды. Разум не выдержит такой нагрузки. Сам Ист ничего не знал о том море информации, в которое я попал. Как только появились первые утечки энергии, он начал получать всю информацию только от хранителей, хотя раньше и мог охватывать весь мир с легкостью, узнавая, что творится в любом его уголке. А после того, как потеря энергии начала стремительно возрастать, и вовсе перестал интересоваться делами людей. Для меня Ист был просто больным ребенком, которому необходима помощь, и я оказывал ее. А помимо этого, просто разговаривал с ним. Это был невероятный опыт. Разговор с существом, которое дало жизнь целой планете, дало и поддерживало ее на протяжении миллионов лет. Можно сказать, что я разговаривал с Богом. Ист подходил под это понятие просто идеально. Бог, который был ребенком. Сперва Ист относился ко мне с настороженностью и неохотно общался, но со временем доверился мне полностью. И с каждым уничтоженным каналом становился все задорнее и жизнерадостнее. Между лечением он начал рассказывать о себе все больше и больше, стал просить поиграть с ним, рассказать что-нибудь интересное, в общем, вести себя как самый обычный ребенок. По крайней мере, В моем понимании, именно так и должны вести себя дети. Все больше и больше мы сближались. В какой-то момент я понял, что будь у меня младший брат, я относился бы к нему именно так. И плевать, что это существо, которому миллионы лет. Ист был ребенком, и это главное. Пространство, в котором мы находились, постепенно начало меняться. Оно было чем-то похоже на океан познания. Океан познания Иста. И чем лучше ему становилось, тем ярче и красочнее становился мир вокруг нас. Появились растения, деревья, животные, птицы. Ист просто радовался жизни, а я радовался вместе с ним, продолжая уничтожать вредоносные каналы. Оставалось совсем немного. Пусть работа и была совсем несложной, но весьма кропотливой и занимала много времени. Я понятия не имел, что происходит в реальном мире, лишь знал, что с Ниссой, Андреем и Кириллом все в порядке. Если связь с метками ребят была не очень стабильной, то Ниссу я ощущал словно самого себя. Во внутреннем мире источника наша связь стала более яркой. Порой мне казалось, что я могу услышать ее голос, могу улавливать обрывки мыслей, и все они были обо мне. Не знала, что я жив, и что со мной все в порядке, а значит, я обязательно вернусь. Я же обещал, что буду всегда защищать ее. «А кто эти люди?» — спросил меня Ист, когда его сил хватило для того, чтобы разглядеть мою связь с метками, установленными на Андрея и Кирилле. «Мои друзья. Они очень интересные. Одному постоянно требуется сдерживать дикого зверя, что сидит у него внутри, а второй боится потеряться в тенях». Остаться там навсегда и больше никогда не увидеть солнечного света. Они оба боятся своей силы, и от этого становятся только сильнее. На полном серьезе произнес Ист. А у меня будут когда-нибудь друзья? Кто-нибудь будет заботиться обо мне так же, как ты заботишься о своих друзьях?